Приехал Кутузов бить французов. 12-24 июня 1812 года наполеоновские войска перешли границу России. Русская армия, которой командовал военный министр генерал Барклай де Толли, с жестокими боями отходила во внутренние области. Таков был стратегический замысел командования. Но народ не принимал такой тактики и считал отступление изменой. Всюду росла тревога. В Москве знали, что именно на нее направлен главный удар. За месяц до вторжения в Россию на одном из дворцовых приемов Наполеон публично заявил «Я иду в Москву и в одно или два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира». Москва – сердце империи. Наполеон стремился к Москве. Положение становилось все опаснее. 6 июля был выпущен специальный царский манифест первопрестольной столицы нашей Москве. Имея в намерении для надлежащей обороны собрать новые внутренние силы, и наперве обращаемся мы к древней столице предков наших Москве. Она всегда была главой прочих городов российских. Она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу. По примеру ее, из всех прочих окрестностей текли к ней наподобие крови к сердцу, сыны Отечества для защиты оного. Это было объявление о всеобщем ополчении. 12 июля император Александр приехал в Москву. 15 июля в Лефортове в Слободском дворце состоялась встреча царя с московским дворянством и купечеством, на которой он обратился с призывом организовать ополчение. Готовы умереть скорее, нежели покориться врагу. Было решение москвичей. Главнокомандующим московскую военную силу, так официально называлось Московское ополчение. Общим собранием дворян Москвы и Московской губернии был избран Михаил Илларионович Кутузов. Это избрание стало выражением желания русского общества видеть его во главе русской армии. Кутузов, находившийся в Петербурге, узнав о своем избрании в Москве, сказал «Вот лучшая награда для меня в моей жизни». Но принять эту должность он не смог потому что был избран и руководителем петербургского ополчения. А 8 августа Александр I, сместив Барклая-де-Толли, назначил Кутузова главнокомандующим всеми армиями и ополчениями. Кутузов, ученик и соратник Александра Васильевича Суворова, по глубокому убеждению русского общества и армии, был способен остановить наступление и добиться перелома в войне. Поэтому его назначение встретили с восторгом. Артиллерийский офицер Илья Радожицкий был свидетелем первой встречи назначенного главнокомандующим Кутузова с армией в Царево-Займище. «Все ждали решительного боя, как единой отрады, единого средства победою искупить спасение погибающему Отечеству или пасть под его развалинами», – пишет он в своих воспоминаниях. В таком расположении духа находились войска, как вдруг электрически пробежало по армии известие о прибытии нового главнокомандующего князя Кутузова. Минута радости была неизъяснима. Имя этого полководца произвело всеобщее воскресение духа в войсках, от солдата до генерала. Все, кто мог, полетели навстречу почтенному вождю, принять от него надежду на спасение России. Офицеры весело поздравляли друг друга с счастливой переменой обстоятельств. Даже солдаты, шедшие с котлами за водою, по обыкновению вяло и лениво, услышав о приезде любимого полководца, с криком «Ура!» побежали к речке, воображая, что уже гонят неприятеля. Тотчас у них появилась поговорка «Приехал Кутузов бить французов». Эта поговорка отметила важнейший эпизод Отечественной войны 1812 года – моральный перелом в ее ходе – от обороны к наступлению. Насколько велико было народное доверие к Кутузову, говорит тот факт, что народ оправдывал оставление им Москвы. В сентябре 1812 года, когда французы находились в Москве, поэт Иван Афанасьевич Кованько Написал стихотворение «Солдатская песня». Тогда же оно было напечатано, и, что особенно важно, ее действительно запели. Начиналась песня такой строфой. «Хоть Москва в руках французов, это, братцы, не беда. Наш фельдмаршал, князь Кутузов, их на смерть впустил туда».